Глава 30. Эксперименты или абсолютно безопасная вакцина? «Не томи, док», — поторопил я его. «В общем, ты нашел самую настоящую вакцину. Она может сделать человека иммунным, а если он уже ее принимал, то его системные возможности усилятся». «Как это?» Я получу опыт и ДНК, и, или что? Нет-нет. Понимаешь, система постоянно развивается. Она работает как единый организм, или, скорее, нейросеть. Но так же, как у каждого человека есть собственная частичка системы, как бы тебе объяснить? Представь крупную фирму, торговую компанию, например. но это легко, я работал в такой. Так вот, система — это сама компания. Но у каждого покупателя обычно есть менеджер, через которого он взаимодействует с этой компанией. Так вот, у кого-то этот менеджер может быть опытным, а кому-то достанется новичок. Хотя изначально у всех были новички, и все они развиваются, но кто-то быстрее, кто-то медленней По мере развития твоего менеджера у тебя будут появляться новые возможности. Говори конкретнее, что за возможности? Например, физическая материализация вознаграждения за взаимодействие с элементами системы. Блин, док. «У меня интеллект далеко не ученого человека». «Да, да, извини. Помимо опыта и ДНК, система поощряет, вознаграждает человека, убивающего зараженных. Со временем из убитых тобой врагов будет выпадать, как это на игровом сленге?» «Лут». «Точно, лут». «Он уже выпадает», — сообщил я. «Отлично. Но система пока не знает, какой лут тебе нужен. Со временем он будет выпадать все чаще, и предметы будут все полезней. Чтобы быстрее обучить систему, советую не доставать из пространственных ячеек зараженных ненужные тебе предметы. Вот как? Интересно. Да, а вакцина еще больше ускорит обучение системы. Но лут — это лишь один пример. возможности у нее куда больше. Я и сам все не знаю, могу только по себе определить. Значит, вакцина мне не навредит. Я не потеряю свои способности зараженного. Думаю, нет. У тебя уникальные классы, и твои возможности основываются на вакцине, так что хуже точно не будет. Но на первых этапах возможны системные сбои. Так, а это еще что? Точно не знаю, но любые изменения концентрации вакцины в твоем организме могут привести к неожиданным временным эффектам. Ну, началось. Нормально же общались. Возможно. Акцентирую на этом внимание. Возможно, у тебя пропадет интерфейс либо перестанет выпадать лут. Но это всего на день, максимум на два. Но это не так уж и страшно. Тогда приступим? Конечно, давай прокачаем мою систему». Док подошел к столу и достал пробирку из футляра. «А я не отключусь, как в прошлый раз?» «Не знаю», — честно признался Док. «Ладно, вроде срочных дел на эту ночь нет. Ева знает инструкцию на случай звонка гвоздю. Ладно, давай». Только на всякий случай к кровати отойдем. Я, конечно, и на полу могу поспать, но вроде необходимости нет. Перед этим я сходил в душ, теплую воду я практически не чувствовал, но, сделав едва ли не кипяток, ощутил тепло, расходящееся по телу. В такой воде грязь отмывается чуть лучше. Затем я переоделся, а грязные вещи отдал Еве. Она обещала их постирать. Надо же, все необходимое тут есть, а стиральной машинки почему-то нет. Заняв свободную комнату, я устроился на кровати поудобней, и док сделал мне волшебный укольчик. Надеюсь, заражение уменьшится, и я стану чуть больше походить на человека. С первых же секунд ощутил одновременно холод и жар, растекающийся по венам. Мышцы невольно напряглись, а кожа начало покалывать. Давно я ничего такого не чувствовал. Было немного больно. Но я даже кайфанул от того, что могу испытывать боль. Так и мазохистом стать недолго. Затем в глазах потемнело, и я провалился в сон. Причем действительно сон. Я видел сновидение, как живой человек. Мне снилась прошлая жизнь, где я еду на работу в маршрутке, забитой людьми. Все толкаются, шумят, воняют. Но мне почему-то хорошо. Затем я общаюсь с вредными покупателями, подбираю им подходящий товар, иду на обед в кафешку, заказываю вкуснейший суп с мясом или картошку фри. Никогда не любил суп, но до чего же он был вкусным в моем сне. Вечером я возвращаюсь к жене, хотя никогда не был в браке. Мы пьем с ней вино, просматривая какую-то комедию, а потом занимаемся любовью. На этом я и проснулся. Весь в холодном поту, но отдохнувший и полон сил. Первым делом проверил интерфейс. И, к счастью, он открылся. Уже хорошо. Сразу обратил внимание на уровень заражения. Заражение 70%. Ого! Все же вакцина уменьшила заражение на 10%. Да еще и не позволила ему подняться выше. Обычно за ночь один, а то и 2% прибавляется. «Посмотрим. Может, оно вообще больше подниматься не будет? Я тогда намного быстрее стану человеком». Еще обратил внимание на количество ДНК. ДНК, выделенная ноль. ДНК, накопленное – 2950. РНК – 2950. Совсем уже забыл про него. А неплохо я нафармил. Очень даже неплохо. Не зря вкладывался в развитие ДНК в самом начале. Теперь могу и интеллект с восприятием подтянуть за счет пассивок. Восприятие 12, интеллект 14. Хотя нет. Если на 10% увеличу, это будет всего плюс единица. Оно того не стоит. Лучше вложу еще в бустер опыта и ДНК. Бонусы. Повышение получаемого опыта 15%. Повышение получаемого ДНК 20%. Вложил 800 ДНК в бонус копоту увеличив его до 20%. Немного подумав, вложил еще 1600, подняв до 25%. Еще 300 вложил в повышение стойкости. Здоровье увеличилось на 10% с 320 до 352. Не так много, но лишним точно не будет. Я пару раз уже бывал на волосок от смерти, и это мне не понравилось. осталось 250 ДНК, И ощущение, что я стал намного сильнее. По крайней мере, теперь десятый уровень будет получить легче, а уж он точно сделает меня круче. Мои пальцы уже стали работать лучше. Уже не чувствовал себя ДЦПшником. Я вроде уже мог делать все то же, что и при жизни. Даже телефон получилось разблокировать. Какой же это кайф! В хорошем настроении я пошел проверить пленника. Он был привязан, но не спал, а рассматривал Еву, спящую на койке напротив. Как только я вошел, гвоздь оживился. «Доброе утро, господин начальник!» «Привет, шпион-неудачник!» «Ты что тут устроил вчера? Что за истерика?» «Я уже извинился за ту херню! Ломка, делал такое! Сегодня полегче?» «Вполне, только нога болит, и срать хочется!» «Если развяжу, не будешь буянить?» не буду «Только сам не дойду до сортира». «Кстати, это что, бункер?» «Меньше знаешь, дольше проживешь», — ответил я, освободив ремни. Парень размял запястье, затем, скривившись и поскуливая от боли, принял положение сидя, начал разминать руки и шею. В этот момент с ним заговорили через рацию. «Прием! Гвоздь, сука, ты куда пропал, мать твою? Бар нетронутый нашел, что ли?» Пленник посмотрел на меня растерянно. «Отвечай, и не вздумай ляпнуть лишнего. Вторую ногу отрежу на хрен «А что говорить-то?» «Не знаю. Главное, чтобы они сюда не приперлись. Или хотя бы пришли небольшой группой. Думаю, сейчас, даже если их будет человек двадцать, мы справимся. У меня есть десяток воинов, да еще и громила, который сам стоит десятерых. Кроме того, я с коктейлями и невидимостью, да и его с ее навыками». Сможем убить немало врагов. Но если придет человек сорок, да еще и забросают здания, как это было с моим домом и магазином. Прием! Да все пучком. На самом деле реально барчик крутой нашел. Ну и хули ты молчишь? В одну харю все выжрать решил? Да не, я продегустировал немного и что-то увлекся. Увлекся он. Говори адрес, пока демон охоту за тобой не начал. Да это напротив того дома, где наша группу накрыли. Ты сейчас там? Ну да. Как... как обстановка? Много ходячих рядом? Не, вообще никого. А сколько товара? Да сложно сказать. Да хрена. Несколько мулов надо. Хорошо, жди. И хорош бухать. Ладно. гость отложил рацию и с довольной рожей посмотрел на меня, будто ждал похвалы. Ты что сделал? Зачем наплел им про бар, там же нет ничего. Да не парься, в группе бойцов почти не будет. Демон, скорее всего, человек пять пришлет с прокачанным инвентарем, силой и большими сумками. Ты их запросто уложишь, если отряд в двадцать рыл перебил. Хм, а мне нравится ход его мыслей. Не такой уж он и тупой. А потом что? Они же отправят отряд побольше, если этот пропадет. Да и к тебе вопросы снова будут. Блин, об этом я не подумал. А нет, все же тупой. Да, кого-то ты мне напоминаешь. Сережа на складе, примерно такого же уровня интеллекта. Сережа? Я так зараженных называю. Долгая история. ну ты все равно круче людей-демона. Такой отряд уложить. Даже если с твоими... Сережами. Кстати, какой у тебя уровень? Девятый. Ответил я, ничего не скрывая. «Все равно этот бедолага не уйдет отсюда живым. Он не нужен лишь для того, чтобы направлять демонят прямо в ловушку». «Девятый! Нихрена ты, монстр!» «Ну, в хорошем смысле. А я вот пятый с трудом получил». «А у демона какой?» «Да кто его знает? Всякое говорят. Кто говорит десятый? Кто еще больше называет?» «Даже ходят слухи, что у него такой высокий уровень, что его никто не видит. А его можно видеть?» Я только у зараженных вижу. Можно, если восприятие вкачать. Да я вроде качал. Ну тогда не знаю. Я в этом не шарю. Может, это как раз та часть системы, что не успела во мне развиться. Док говорил, что она у всех по-разному прогрессирует. Ты говорил, что ваши как-то инвентарь прокачивают. Как они это делают? Ну туда можно очки характеристик закидывать. И увеличение силы у некоторых дает увеличение веса инвентаря. Правда, не у всех. «Кому повезло с этим? Те чисто в силу у нас и качаются. Мы их мулами называем». «Почему повезло?» «Ну, мулы в бой обычно не вступают, мы их бережем. Они только в крайнем случае бьются. Еще иногда прилетает предложение от системы пройти испытание или квест, какой выполнить. Там тоже инвентарь в награду дают, но это только недавно появилось. Развитие системы. Интересно. Может, и у меня появится такая функция». «Ладно, вернемся к нашей проблеме. Через сколько твои уроды... Тьфу ты, друзья будут в баре?» «Ну, где-то часа через три-четыре. Пока согласуют все, пока соберут группу. Да и по пути могут зараженные встретиться. Значит, бойцы у них все же будут. Ну да, как минимум пара человек. Хорошо. Если снова выйдут на связь, говори, что все в силе, ждешь их в баре. А я устрою им теплый прием». Я хоть и не могу пока уничтожить весь лагерь демона, зато могу понемногу уменьшать численность его прихвостней. По-хорошему нужно следить за лагерем и убивать всех, кто из него выходит. Но на это нужно много времени. Лучше сначала получить десятый уровень, а там уже видно будет. Три часа. Для меня даже слишком много. Мне идти туда максимум час. Так что есть еще время заглянуть к доку. Пока мы говорили, Ева проснулась и услышала мой план на сегодня. Отговаривать меня не стало, даже наоборот. «Можно с тобой?» — спросила она. «А за этим кто следить будет? Если ему позвонят, нужно контролировать разговор». «Ну, блин, пусть док последит». «Док наукой занят, а ты пока нянькой побудешь. Помнишь, что ты мне обещала?» Девушка вздохнула, но смирилась со своей участью. «Да, делать все, что ты скажешь», — протянула она. Подошла к пленному, проверила ногу. «Ты как вообще?» — спросила она у гвоздя. «Какать хочу», — улыбнулся тот, как инфантильный ребенок. Док с самого утра возился в лаборатории будто и вовсе спать не ложился. Он даже не заметил моего появления. Я стоял за его спиной и несколько минут наблюдал за непонятными мне манипуляциями. Шварц перекладывал пробирку с красной жидкостью, видимо, кровью, из одного аппарата в другой. Периодически что-то вбивая в компьютер, наблюдал за графиками, записывал в блокнот слова, половину из которых я вообще впервые видел. Хотя читать в последнее время мне стало намного легче. В первые дни вообще не помнил букв и распознавал еду только по изображениям, либо интуитивно. «Ммм, а память ко мне возвращается». Ух, ёп твою ж мать, воскликнул доктор, обернувшись и увидев меня. И тебе здорово. Что делаешь в данный момент? прихожу в себя, поправил очки, ответил он. Нельзя же так подкрадываться. Это ты того мутанта изучаешь? Не совсем. Я изучаю возможность клонирования клеток ДНК, а точнее, извлечение мутагенов из них. Ничего не понял, но уверен, дело нужное. «Еще как. Если у меня получится, то ты сможешь со стопроцентной вероятностью получить уникальную мутацию этого существа». «То есть это те мутации, что навыки дают?» «Да, да, это оборудование. Здесь есть почти все нужное мне. Как хорошо, что оно уцелело. Если бы еще масс-спектрометр раздобыть и ультрафиолетовый и квантовый расщепитель материи, да и мощности компьютеров не хватает». «Все-все, я понял, тебе нужно захватить еще парочку лабораторий и желательно весь комплекс Сколково». «Нет-нет, достаточно несколько приборов из этих лап. Ты же не занят сейчас?» «Эй, я вообще-то пошутил. Мне нужно в бар бежать». «Артем, сейчас не время искать выпивку». «Да я не за этим. Там долгая история. Так ты знаешь, где другие лаборатории находятся?» «Примерно». В основном они засекречены, но я изучил систему вентиляции. По анализу воздуха в городе можно найти примерное или даже точное расположение. «Ладно, займусь этим, когда вернусь. А пока нужно бежать. А ты там извлекай гены. Мне нужны новые навыки. Очень нужны». «Как чувствуешь себя? Вакцина подействовала?» «Еще как!» Но пока только заражение уменьшилось на 10%, и пальцы стали лучше работать. Других изменений не заметил. «Понятно. Если попадется сильный мутант, возьми у него образец крови», напоследок сказал док. «Ага, давай я приведу его сюда. Все же знают, что мутанты — лучшие доноры. Так и хотят отдать свою кровь во благо науки». «Не язви, Артем, ты же меня понял». «Да понял, понял. В коем-то веке... Тихо заявил я. Перед выходом решил приготовить парочку горячих коктейлей. Системного крафта у меня так и не появилось, так что разлил все вручную. Получилось пять бутылок. Должно хватить полностью сжечь этот бар, если нужно будет. Поднимаясь по ступеням, я уже напредставлял, что эти бессмертные гении сделали на ночь. Однако мои подопечные сумели меня удивить. Мало того, что они убрали за собой тела, Так еще на складе стало чище. Появились нормальные проходы между стеллажами и поддонами. Материалы уже частично скучковались. Похоже, сытость пошла им на пользу. У них, наконец, остатки мозгов начали работать. Ну, это радует. Вот только одного не пойму. «Вы куда тела дели?» — спросил я Михалыча. Он у них вроде самый сообразительный. «Есть, начальник». «Что ты как в армии?» Вы их с костями сожрали, что ли? Нет, кости не есть. Мясо есть. Ну, а кости куда дели? В яму сбросить. Что за яма? Найти яму, когда убирать. Покажи, — потребовал я. Михалыч отвел меня в самую дальнюю от входа в подземную лабу часть склада и показал на небольшой деревянный люк в полу. Вокруг были сложены стройматериалы. Похоже, раньше они закрывали этот люк, поэтому я его не видел, хотя я особо детально не рассматривал этот склад. Я открыл люк и охренел. Яма размером около двух метров в диаметре была глубокой. Очень глубокой. По крайней мере, без дополнительного освещения дна я не видел, а в темноте я вижу неплохо. «Пока ничего туда не кидайте», — приказал я. Фиг знает, что там внизу. Может, ядерный реактор какой или портал в другой мир. Я уже ничему не удивлюсь. Прикрыв люк, я повторил Михайловичу свой приказ, а затем и остальным рабочим, после чего покинул склад и отправился в бар, что напротив моего дома. По пути я убивал мертвяков, в основном одиночек. Некогда было связываться с большими толпами. Я лишь хотел проверить, не улучшилось ли выпадение лута. Но из двадцати убитых мне не выпало вообще ничего ни из одного уродца. Ладно, будем подождать. С ностальгией рассмотрел свой бывший дом. Первые два этажа сгорели почти полностью. Третий частично. Над некоторыми окнами следов копоти не было, а значит, они, скорее всего, уцелели. Верхние этажи тоже выглядели целыми. Нужно будет еще склад проверить. Он все-таки в подвале, может, и уцелело что-то. Еды у нас пока достаточно, но я не исключаю возможность торговли с чистыми. Если они достанут ядро или вакцину, им они не нужны, а вот мне пригодятся. По пути, кстати, встретил одну железную капсулу, но приближаться не стал. Около нее было два развитых мутанта, напоминающие собак, только гораздо крупнее и клыкастей. Да и скелет поменялся. По всему позвоночнику у них располагались опасные шипы, а костяные хвосты могли запросто переломить мне ноги. Они меня заметили издалека и едва не пустились в погоню. Их отвлек другой ходячий зараженный, мгновенно став их добычей. Нужно будет позже попробовать выловить такую собачку, когда она будет одна и попытаться приручить. В бар я успел вовремя, даже пришел заранее, но ну и люди демона добрались сюда раньше предполагаемых гвоздем сроков». Я притаился за барной стойкой, слыша разговоры рейдеров за дверью. «Этот бар?» «Да, этот, этот, заходи давай». «А если там ходячие?» «Нет там никого, кроме гвоздя Бухова». «Прием, гвоздь, мы у бара. Ты тут?» Повисла тишина, но через некоторое время гвоздь ответил. «Да-да, заходите». Дверь открылась. А я попытался активировать невидимость, но у меня ничего не получилось. Видимо, проявились побочки от вакцины. Мой навык снова меня подвел. Что ж, похоже, адреналина от этой встречи я получу больше, чем хотелось бы».